Глава 42 Квартал Бета являл собой укрепрайон не менее стойкий, чем квартал Альфа. Выселись девятиэтажки, поврежденные артиллерией. Во дворах, врытые в землю, укрывались танки. На плоских крышах, уцелевших от вертолетных атак, разместились минометные батареи. Перед кварталом простирался снежный пустырь, с высоковольтными вышками. Пустырь был заминирован. Ровный выпавший ночью снег припорошил тела подорванных пехотинцев, черные дыры взрывов, остов сгоревшей боевой машины пехоты. Несколько раз элитные подразделения соединения «Пушкин» штурмовали район, не достигали высоток, подрывались на минах. Убитых и безногих Вытаскивали из-под огня на телефонных проводах, волокли по снегу, оставляя кровавые дорожки. Лемнер приказал прекратить штурм и явился в расположение батальона «Ока». Батальон слепых разместился в стороне от линии фронта в полуразрушенном клубе. Жарко топилась печь, горели обломки шкафов, транспаранты, наглядная агитация. Слепые сидели в зале, на ободранных креслах, в теплых пальто, телогрейках, полушубках, кто в ушанке, кто в пирожке. Им не выдали военную форму, но снабдили оружием, оставшимся от убитых. Они держали на коленях подержанные автоматы и учились разбирать и собирать их на ощупь. Лемнер стоял у входа в зал и смотрел, как люди воздевали к потолку Наполненные белой мутью глаза, четкими пальцами перебирают детали автоматов. Автоматы в их руках тихо позвякивали. Слепые походили на таинственных музыкантов, настраивающих инструменты. Лемнер отыскал среди слепцов Вениамина Марковича Блюменфельда. Тот сидел в черном долгополом пальто в том, что ушел из дома на фронт. На голове был пыжиковый пирожок. На висках блестела седина. Благородный, как у Цезаря, нос украшала горбинка. Глаза, залитые млечной мутью, были воздеты к потолку, будто там находились нотные листы, которые он читал, перебирая длинными пальцами затвор автомата. «Здравствуйте, Вениамин Маркович!» Лемнер подошел и встал рядом. Блюменфельд повернул голову, молчал, прислушивался, узнавая Лемнера. Произнес «Здравствуйте, Михаил Соломонович. Узнал вас по запаху чудесных духов. Они едва уловимы. Женщину, которая пользуется этими духами, вы видели месяц назад. Как много значат запахи, Вениамин Маркович». Мне вдруг померечился запах нашего старого дома на Сущевском валу, и такая сладость, такая боль до слез, тайна запахов. У нашего дома на Сущевском было множество запахов. Каждая квартира пахла особенно. Квартира, где жили Трубниковы, постоянно пахла щами. Квартира Айвазянов пахла сгоревшим молоком. Дверь дипломата Меньшикова пахла дорогим табаком, дверь Ильясовых пахла псиной. А чем пахла наша квартира на четвертом этаже? Вы со своего второго поднимались на четвертый. Ваша квартира пахла тонкими духами, но не такими, как теперь. Мама перед тем, как идти на работу, доставала крохотный флакончик духов, открывала стеклянную пробочку, и пробочкой касалась шеи. «Ваша квартира пахла духами вашей мамы», — Блюменфельд мягко улыбался. Лицо его под пирожком светилось нежностью. Лемнер любовался этим лицом. У них были общие воспоминания. Их соединяли неповторимые запахи детства. «Я все гадал, Вениамин Маркович, что особенно имелось в вашей квартире на втором этаже?» «Чудовища из подвала, что гнались за мной, останавливались у вашей квартиры, отступали, скрывались в подвале. Что их останавливало?» «Должно быть, их останавливал глобус». «Глобус?» «Папа купил мне глобус, специальный, для слепых. На нем были выпуклые горы, вдавленные низины. Я гладил пальцами глобус и угадывал течение рек» расположение границ, мировые столицы. Я любил глобус, оглаживал его, мечтал побывать на Амазонке, в Париже, в Антарктиде. А как глобус останавливал чудовищ? Их останавливала Волга, останавливал Сталинград. Чудище подступали к Волге, останавливались, пугались Сталинграда и убегали. Где же теперь этот глобус? Случилась протечка, дипломат Меншиков нас затопил, вода попала на глобус, картон намок, сморщился, глобус развалился, его отнесли на помойку. Глобус спасал нас от чудовищ, но не мог спастись от протечки в потолке. И знаете, о чем я жалею? Я изучил глобус, мог на ощупь определить любое озеро, любой приток, любой город. Но была одна маленькая выпуклость на территории России. Я не мог узнать, что она означала. Я гладил глобус ладонями, касался губами, целовал эту маленькую выпуклость. Желал узнать, что она значит. Не мог, не успел. Это был город Бухмет. Вы его целовали, к нему стремились. Бог привел вас в Бухмет. Они сидели в разоренном клубе. В печи сгорала доска почета с передовиками производства. Кругом слепые, воздев пустые глаза к потолку, перебирали затворы автоматов. Я всегда чувствовал Бога, как тепло. Когда думал о маме, молился, чтобы она жила вечно. Когда думал о девочке, тоже слепой, желал, чтобы она коснулась меня рукой. Когда думал об Амазонке, ее цветах и фантастических птицах. Стоило подумать о дорогом и любимом, и становилось тепло, будто топилась печь. Вы не знаете, Михаил Соломонович, какого цвета бог? Должно быть он ярко лазурный, как крыло сойки, как облачение ангелов на Рублевской Троице, как мартовская синева в вершинах голых тополей. Как бы мне хотелось хоть на мгновенье увидеть цвет Бога, увидеть лазурь. Увидите, Вениамин Маркович. Я поведу вас на штурм укрепрайона в квартале Бетта. Мы пойдем по минному полю. Я первый. Одни из нас подорвутся на минах, другие дойдут до высоток. За нами по проходам в минных полях двинутся отборные части. Там, на минном поле, Во время взрыва вы прозреете и увидите лазурь, увидите цвет Бога. Пойдете со мной, Вениамин Маркович? Пойду. Идите впереди, я буду ловить ваш запах и наступать в ваш след. Тогда к бою, Вениамин Маркович». Батальон ока вышел на позицию, хоронясь в кирпичных развалинах склада. Кирпичи заслоняли от ветра. Бойцы жались друг к другу в своих пальто, в теплых куртках, кто в ушанке, кто в меховой кепке, кто в старомодном пирожке. У многих в руках были палочки, на поводках вилось несколько юрких собачек. Автоматы висели на ремнях, переброшенных через шею, пальцы, трогавшие железо, замерзали, и бойцы дышали на них. «Штык, я пригожий! Огня не открывать!» «Дашь пройти батальону, тогда наступай!» «Понял тебя, пригожий!» Сразу за стеной открывалось поле, просторное, белое. За ним уступами возвышался квартал Бетта. Высоковольтные мачты, как журавли, распростерли стальные крылья и бежали, не решаясь взлететь, уменьшались вдали. Батальон Ока атаковал без арт-подготовки. Слепые бойцы во время атаки мечтали прозреть и в потоках хлынувшего света ворваться в квартал и сокрушить неприятеля. «Батальон!» — голос Лемнера звучал певуче, словно объявлял начало танцев и приглашал кавалеров обратиться к дамам. «Батальон! Вы самые отважные светоносные войны! Наша атака войдет в историю войн!» «Я ваш командир, позывной Пригожий! Я с вами! Люблю вас!» Лемнер вышел из развалин навстречу белизне, веющему в поле ветру. Из удаленных высоток смотрели на него бинокли врага, целились пулеметы. Дома с черными окнами взирали множеством изумленных глаз. «Батальон, за мной!» Лемнер не бежал, ожидая, когда палочки слепцов начнут тыкать снег. Слепые выходили, держась друг за друга. Темные очки, палочки щупают снег, собачки тявкают, вьются на поводках. Лемнер шел упруго, снег покрустывал под подошвами. Не торопился, чтобы слепцы не отстали. Он был по водырь, вел слепых к сверкающему прозрению. «Я помню чудное мгновение!» Лемнер запел, голосом указывал атакующим путь, чтоб те знали, командир рядом среди них, готов вместе с ними обрести сверкающее прозрение. Блюменфельд, мотая палочкой, шел следом. Правее выступал величавый слепец в шубе с бобровым воротником. В его руках была дорогая трость с серебряным набалдашником. Слева осторожно ставил ноги сухенький старичок, обмотанный шарфом. Видно, его снаряжала заботливая внучка. Слепые выходили на поле и двигались к высоткам. Враг у пулеметных гнезд и минометных батарей с изумлением смотрел на шествие. «Передо мной явилась ты!» Пел Лемнер, и ветер уносил слова романса вслед убегавшим стальным журавлям. Первым подорвался слепец в полушубке и валенках. Он шел, воздев бельма к небу, и поднятая голова делала его надменным. Грохнуло, поднялся узкий взрыв. Казалось, рядом со слепцом встал другой человек – Слепец возопил криком убиваемого зайца и умолк, лежал на снегу, а ветер сносил легкую гарь взрыва. Вторым подорвался тучный слепец, перед которым велась шустрая собачонка. У него под ногами полыхнуло красным, словно выдернули подставку. Он завалился на бок. Собачка с визгом бегала вокруг, не приближаясь. Лемнер не пел, шел медленно, не удаляясь вперед, видя, как вокруг поднимаются взрывы и слепые валятся в снег. Белое поле покрылось черными метинами. Подорванные лежали, иные шевелились и вскрикивали. Другие продолжали идти, влекомые силовыми линиями, от которых не отвернуть, не уйти. Лемнер приближал подошву к снегу, опускал, переносил на нее тяжесть. Ожидал увидеть под подошвой красный шар, который подпрыгнет и унесет его жизнь. Взрыва не было. Среди падающих и кричащих людей он оставался невредим. Над ним летела невидимая сберегающая сила, отводящая ногу от мины. Он был угоден этой силе, был бессмертен. Взорвался и рухнул господин с бобровым воротником. Его трость с серебряным набалдашником разлетелась в щепы. Подорвался старичок, укутанный внучкой в теплый шарф. — Убей, убей меня! — искушал судьбу Лемнер, ударяя ногой в снег, желая, чтобы там оказалась мина. За спиной ахнула, толкнула волной. Блюменфельд дергался на снегу. Над ним колыхалась муть, пахла взрывом. Одна нога Блюменфельда была длиннее другой, с вывернутой стопой. Из разорванной штанины хлестала кровь. «Убей, убей меня!» — звал Лемнер, отворачиваясь от Блюменфельда, продолжая шагать по полю, высоковольтные мачты, мерцая изоляторами, распростерли стальные крылья над белым с черными метинами полем. Противник из окон высоток смотрел на дикое зрелище идущих по минам слепых. Палочки, черные очки. Редкие слепцы дошли до середины поля. Лемнер-поводырь вел их по полю смерти, желая смерти себе. Но смерть не являлась. Он один добрался до ближней высотки. Скомандовал по рации. «Я пригожий! Я пригожий!» «Вызываю огонь на себя!» Взревела артиллерия. Снаряды били в фасады, отламывали стены, рушили лестницы. Лемнер стоял у высотки, глядя, как медленно, со множеством окон, отваливается стена и падает ему на голову. Разламывается надвое, и две половины, не задев, ложатся рядом. Кругом метались взрывы, полыхали огни. Волной его швыряло от стены к стене. Он был бессмертен. Незримая сила витала над ним, отводила смерть, приберегая ее для другого дня. И уже бежала по минным проходам пехота, втягивалась в высотки, и дома ревели боем. Квартал шипел, как огромная раскаленная сковородка. Лемнер не участвовал в бое. Возвращался по снежному полю с лежащими слепцами. Нашел Блюменфельда. Тот умирал от потери крови, но еще лепетал. «Я помогу, Вениамин Маркович, перевяжу жгутом». «Я его видел, Михаил Соломонович». «Кого? Бога! Какой он? Большой, теплый, любимый, как мама». Блюменфельд умер, а Лемнер, тоскуя, шел по снежному полю, И больше не просил себе смерти, он был бессмертен. Предстояло штурмовать квартал Гамма. Батальон Магдалина, собранный Лемнером из проституток, был брошен на штурм квартала Гамма. Проститутки прошли лагеря, научились владеть оружием, обрели навыки боя в условиях города и обнаружили поразительную ревность служения. Страстное влечение к оружию, стремление скорее попасть на фронт. Их женственность, многократно поруганная животными вожделениями мужчин, требовала отмщения. Мужчины в их скотских проявлениях, гнусных капризах, садистских извращениях были отвратительны проституткам. Теперь, получив оружие, они стремились отплатить насильникам попрать их господство, воздать за всех женщин мира. Перед кварталом Гамма находился огромный пруд. Ветер сдул снег, и лед блестел на солнце, как сталь. Батальону Магдалина предстояло пересечь пруд и ворваться в высотки, солнечно мерцавшие невыбитыми стеклами. Бойцы готовились к штурму в полуразрушенном здании парикмахерской на окраине, взятого накануне квартала Бета. Они толпились у уцелевшего зеркала, теснили друг друга. Укладывали волосы, брызгая разноцветными лаками. Вскидывали изумленно брови, проводя по ним цветными карандашами. Опускали веки, покрывая их перламутром, лазурью, золотой и серебряной пыльцой. Расширяли в испуге глаза — нанося на ресницы разноцветную тушь. белили щеки, румянили, клали легкие голубоватые тени. Сжимали губы бантиком, красили их огненной малой помадой или таинственной фиолетовой, или пленительной розовой. Кисточки, щеточки, пудреницы, флакончики, тюбики. Все извлекалось из разноцветных пластмассовых сумочек, с которыми они еще недавно отправлялись с кортежами в растленные странствия. Теперь красавицы явились на фронт, нанося боевую раскраску. Каждая пахла своими духами, пьянившими мужчин. Каждая подбирала для туалетов излюбленные расцветки, делавшие их экзотическими бабочками и тропическими цветами. Они снаряжались к бою но не надевали каску с тепловизором, бронежилет, теснивший грудь, разгрузку с торчащими запасными рожками и гранатами. Они надевали яркие, как перья африканских птиц, мини-юбки, блузки, мерцавшие стеклярусом, не скрывавшие грудей с бриллиантами на сосках, пупков, украшенных пирсингом. Они вставали на высокие каблуки, кто на шпильке, кто на толстые из хрусталя. Крутились перед зеркалом на каблуке, оглаживая себя по тугим бедрам. За автоматы брались в последнюю очередь, вешали через плечо, как вешают модные сумочки. Лемнер любовался ими, каждая была прекрасна. Одна, напоминавшая подводный волшебный цветок, подошла к зеркалу и алой помадой написала Здесь была госпожа Эмма. Другая, переливаясь, как морская раковина, фиолетовой помадой начертала. Здесь была госпожа Зоя. Третья, как золотая бабочка, оставила подпись «Здесь была госпожа Яна». Они любовались своим отражением, сознавали, что прекрасны, хотели удержаться навсегда в этой красоте, закрепиться на зеркальном стекле через которое пролегала кривая трещина. К Лемнеру подошла госпожа Влада. Ее тяжелую голову украшал хохолок, и голова походила на ананас. Громадные груди вываливались из блузки, и, казалось, в блузке ворочаются два живых поросенка. Она вся была в красном. Блузка, мини-юбка, сапожки, в которые не умещались толстые ноги. Ее бедра вращались, как черпаки снегоуборочной машины. «Командир», — сказала она, — «просьба, если не вернусь, передай дочке. Ей пять лет, живет с бабкой. Пусть будет память о мамке». Она протянула Лемнеру нательный крестик, лежащий на огромной ладони вместе с серебряной змейкой цепочки. В ее глазах была тоска, нежность, безысходность. Лемнер не стал смотреть в ее глаза. «Конечно, если что, передам!» Он надел крестик себе на шею. Теперь от зла его сберегали два крестика. Приближалась минута атаки. Ледяной пруд сверкал под солнцем, казался огромным упавшим на землю солнцем. «Бойцы батальона Магдалина!» Лемнер строго возвысил голос, и женщины отвернулись от зеркала и обратили на Лемнера прекрасные лица. «Вы лучшие из всех подразделений российских войск, кто прибыл на фронт защищать поруганную честь России. Нашу матушку Русь взяли в полон, опоили зельем, отдали на потеху жестокому, сладострастному, глумливому врагу. Через несколько минут враг узнает, что значит русская женщина, взявшая в руки оружие. Вы лучшие женщины России и так не похожи на олимпийских чемпионок, которые уносят с олимпийских игр медали, толстеют, начинают рожать, как свиноматки, и забывают о родине. Вы не похожи на звезд шоу-бизнеса, растленных лесбиянок, окруженных геями. Не похожи на тучных монахинь, в сумерках своих келей, занятых стяжательством и блудом. Вы — красота России, ее воля, ее духовное целомудрие. Россия — страна божественной справедливости. Сейчас мы пойдем на этот сверкающий, как серебряный слиток, лед, дойдем до домов, где укрылся враг, и восстановим попранную справедливость. Я поведу вас, и первая пуля, летящая в вас, попадет в меня. Я люблю вас, сестры. Женщины смотрели на Лемнера с обожанием. «Командир, поцелуй нас!» – произнесла госпожа Эмма. Подошла и поцеловала Лемнера, и он ощутил на губах медовый вкус помады. Он подходил к каждой и целовал валые золотые розовые уста, и каждые губы имели свою незабываемую сладость, и каждые оставляли на лице Лемнера Огненный отпечаток Он не стал извлекать платок И стирать помаду Весь в поцелуях Вскинул автомат и ступил на лед Они шли по льду Восхитительные женщины Похожие на прилетевших Фантастических птиц На сияющем льду Их туалеты горели как оперения Они шествовали На высоких каблуках Выбрасывая вперед голые ноги Лемнер видел, как госпожа Эмма вонзает в лед отточенный каблук и вылетают сверкающие ледяные фонтанчики. Он шел впереди, предводитель, покрытый их жадными поцелуями. Он вел их к величию. Оно открывалось ему на сверкающем льду с белым отражением солнца. Солнце было величием, и он делился этим величием с прекрасными женщинами и его, как целуют божество. Они шли и кружились в тишине, тонко позвякивал лед под каблуками. Это была атака, которую впишут в историю войн. Украинские огневые точки молчали. Украинские офицеры в бинокле с изумлением видели, как по льду приближается кортеж великолепных красавиц». Отпали от прицелов, сняли пальцы со спусковых крючков. Ждали, когда женщины войдут в дома, и солдаты, застывшие, обросшие, одичавшие от смертей, обнимут неспосланных им с неба горячих красавиц. И только очнувшись, заметили на их плечах автоматы, разгадали хитрость врага. Ударили минометы, мины падали на лед, Пробивали дыры, взметались солнечные фонтаны, заливали лед зеркальным сверканием. Мина упала перед Лемнером. Фонтан просверкал и рухнул. Проходя мимо воронки, Лемнер видел, как в лунке кипит черная вода. Минометы били прицельно. Несколько женщин упало, как подстреленные птицы, разбрасывая разноцветные перья. Атака набирала разбег. Женщины бежали, издавая жестокие вопли. Обгоняли Лемнера, втягивались в подъезд ближней высотки. Лемнер после яркого солнца, попав в подъезд, был слеп. В каждом глазу, застилая зрение, плавало белое солнце, и он вслепую ударил автоматом во мрак. Начинали трепетать лепестки пламени на пулеметных стволах. Граната полыхнула рваным огнем. Лемнера отбросила взрывом, ударила затылком о стену. Он осел по стене, опустился на пол, вытянул ноги. Не теряя сознание, без сил наблюдал схватку. Схватка была ужасной. Женщины скакали по лестницам, сбивая очередями украинский спецназ. Уже пробитые пулями, в ненависти, они доставали врага очередями. Сшибались в рукопашную, катались клубками, грызли, царапали, визжали, всаживали ножи. Голоногая красавица обняла верзилу, стиснула коленями, всадила нож и уже подходили на помощь штурмовики, заполняли подъезд, этажи квартиры лязгом, зловонием боя. Лемнер бессильно сидел на полу, прижавшись к стене. Встал, когда бой за высотку был выигран. Переместился в соседние дома, растекался по кварталу. Лемнер обходил этажи. Госпожа Эмма лежала с простреленной грудью, На соске мерцал бриллиант. Госпожу Зою он увидел в квартире. Она упала в кровать вместе с украинским солдатом. Тот нежно приобнял ее за спину, из-под огромной пятерни сочилась кровь. Госпожа Яна казалась живой, улыбалась. Лежала в квартире перед зеркалом, в котором успела разглядеть свое прекрасное отражение. Госпожа Влада обнимала украинца, которого успела убить головой. В ее спине среди мускулистых лопаток хлюпало несколько дыр. Лемнер не думал, не чувствовал. До церкви в квартал Дельта оставался один рывок. Там он обвенчается с женщиной, прекрасней всех красавиц, лежащих на ступенях высотки».